И каждый еврей в отдельности не рассчитывает ли, получив сабры, шатилы и айн-аль-хильвы, на то, что подобная демагогия поможет им оправдаться перед неминуемым судом народов? Нет. С первых же дней зарождения сионизма образовалась глубокая пропасть между ним и широкими массами трудящихся евреев особенно углубляет эту пропасть каждый новый варварский шаг сионистских правителей Израиля и международного сионизма по пути агрессии и расизма. Не только вне Израиля люди еврейского происхождения на всех континентах негодующе осуждают кровавые преступления израильских военн членов в Ливане и оккупированных арабских землях. В самом Израиле Несмотря на диктаторские приёмы сионистских заправил, несмотря на нажим закианских хозяев, всё больше граждан достойным образом оценивают грязную войну в Ливане и требуют от израильского правительства положить ей конец. Массы выступили против неё, чего не было никогда раньше. Наша партия на этот раз не была одинока, подчёркивает генеральный секретарь ЦК партии Израиля Мейер Вильнер. Различные общественные круги организовали комитет против войны в Ливане. Активнее стало действовать движение Мир сегодня. Разумеется, поднял свой гневный голос демократический фронт за мир и равноправие. И на лицо пример этого, как стремительно растёт число израильтян, протестующих против захватнической политики правительства против ведущейся при прямой поддержке Соединенных Штатов Америки и международного сионизма захватнической войны. 20 тысяч израильтян вышли на первую массовую демонстрацию протеста против ливанской бойни. 100 тысяч человек приняли участие во второй бурной антивоенной демонстрации в Тель-Авиве. 400 тысяч граждан Израиля Более четверти взрослого населения страны вышли на улицы в рядах участников демонстрации против резни в лагерях Сабра и Шатила. А как же повели себя так называемые парламентские противники Бегина из других сионистских партий? Ведь на выборах они с пеной у рта критиковали возглавляемый им блок Ликуд. На этот вопрос вопрос. Дает исчерпывающий ответ товарищ Вильнер. 8 июня 1982 года, сразу же после начала агрессии, фракция Демократического фронта «За мир и равноправие», в центре которого стоят коммунисты, внесла в Кнессете предложение о вот ими недоверия правительству. За это предложение проголосовали только члены нашей фракции, 4 депутата. Остальные, в том числе депутаты от главной оппозиционной партии труда, проголосовали за войну. Да. Все без исключения сионисты проголосовали за войну. Такова истинная цена межпартийных разногласий в сионистском стане. Таков реальный результат предвыборных обещаний всякого рода сионистских лидеров. Алчущий урвать свой кусок на правительственной кухне. Трижды прав бывший польский адвокат, испытавший на себе прелести израильской демократии. Разные сионистские группировки это только разные масти, твёрдо сказал он мне. А карты одни и те же. Это неудивительно для государства, которое более чем за 30 лет существования не приняла своей конституции. Её подмяивают сионистские скряги и приказыва Вашингтона. Представим себе читатель, что Кнессет, в ответ на протесты многих израильтян, всё-таки вынужден будет для проформы обратить внимание на страшный бактериологический полигон израильских карателей в Джинии, Хевроне, Наблусе и других оккупированных арабских территориях. То, что оккупанты творят там, стоит в одном ряду с трагедией Сабры и Сативы.